Его и подняли сюда ненадолго из-за легочной температуры. Этот Володя наполовину чеченец, наполовину русский, чисто русской внешности, умен очень, по характеру же, горский убийца. К нему ходят сюда навещать его побратимый друг Джамал. Он осетин, тоже тип вполне открытый и ясный. Не приведи бог быть на воле их врагами. Познакомились и сошлись они на зоне, только не здесь, а где-то рядом, в ингаше Это такой же точно лагерь, их полно тут. Как-то вечером собралось там в бараке 10 земляков, и договорились они на завтра запереться в здании школы и потребовать от начальства перевести всех на другую зону, к ним куда-нибудь, к Кавказу поближе. Но наутро только двое из них, Джамал и Володя, свое слово осмелились держать Очень мало оставалось другим досиживать, вот они и передумали к утру. А Володя и Джамал забаррикадировались в школе так прочно, что начальство зоны, сообразив, что после штурма не оберешься шума и комиссий, предложило им мирные переговоры. Сам начальник и его зам по режиму, отослав остальных охранников, прошли в открытую им дверь. А Володя и Джамал тут же заперли дверь, и мгновенно испарился весь задор и пыл у начальства. На столе у ребят ножи лежали и они сели при офицерах демонстративно пить чефирь, правда, предложили и им. Бравые эти два начальника очень вежливо отказались даже сесть и замерли, как рассказывал Джамал. Он слишком прям и темен, чтобы сочинять, не шевелясь и звука не произнося. А один из них тихо, но очень сильно испортил воздух, из-за чего оба густо покраснели. Слишком привыкли эти люди к согнутым и сломленным зэкам от того они собственно и решились на такое легкомысленное геройство первым чуть опомнился начальник зоны правда джемал с чисто восточной логикой утверждал что это именно начальник испортил воздух но ему поэтому и стало легче прийти в себя он сказал не уговаривая их и не торгуясь что дает им честное слово советского офицера что их требование удовлетворит и переведет обоих на какую-нибудь зону в их края Но до этого времени, — сказал он, — согласитесь посидеть в изоляторе, чтобы не был дурной пример другим. Сдайте сейчас ножи, разберите баррикаду из скамеек, убедитесь, как держит слово советский офицер. Что им оставалось, как не поверить? Ведь безумная была, заведомо обреченная затея. Так они спустя два дня и оказались у нас в Тугушах, километрах в ста, если не меньше, от зоны, из которой думали попасть на Кавказ. Бить их, правда, побоялись. Не из-за их буйволиной мощи, а из-за характера, непонятно страшного для начальства, избалованного российской покорностью. Только знаешь, я отвлекся, прости, но я хотел писать о прошлом этого Володи, с кем сейчас я играю в шахматы, пью чефирь, обсуждаю свои дела и общих знакомых зоны и приятельством чем очень дорожу, ибо он не просто интересен, а весьма симпатичен мне». Так вот о том, что привело его сюда. Года два назад в Енисейске был ограблен один странный нищий старик. Да-да, нищий старик. Я совсем не оговорился и не ошибся. Да еще запойный к тому же. Он с утра отправлялся к магазину с дряхлой сумкой, всем известный в районе. В сумке был стакан, буханка хлеба и банка с солеными грибами. Всем, кто скидывался выпить, он предлагал стакан, хлеб и подва грибка на закуску. А ему за это отдавали бутылку и еще на донышке оставляли. К вечеру он напивался вдребезги. И, понурясь, брел домой, в удачный день еще что-то неразборчиво напивая. Вот его-то у магазина подстерегши. Двое молодых парней соблазнили выпить у него дома, а не возле магазина, как обычно. После этого через день он подал на них заявление в милицию, что они напали на него, напившись, били, требовали какие-то несуществующие деньги. Он их имен не помнил, только описал внешне и сказал, что у них не русский выговор. Их искали, но нашли только одного – Володю. А второго отыскал сам старик. И, несмотря на дряхлость и многолетнее пьянство, очень грамотно всадил в него нож – и успел скрыться, хотя его узнали все у магазина, где это произошло. Из дому старик исчез. А что его утопили в Енисее, до сих пор никому не известно, потому что тело не всплыло. А того, кого разыскали, Володю, судили после долгого и бесплодного следствия. Но настолько было темное дело, и столь глупым казалось бить нищего старика, что сочли это бредом старческим. Но поскольку и старик сам убил человека, и за всем этим явно было что-то темное, дело повернули на хулиганство. И Володе дали три года, меньше никак не получалось. Явно пахло чем-то грозным и крупным. А еще два Володинах приятеля, те как раз, что поймали старика после убийства и доволокли до Енисея, имели глупость предложить следователю деньги, а потом и судье. Это только усугубило дело а то вовсе его, быть может, отпустили бы. Дело было очень простое. У запойного рваного старика был под бочкой с теми самыми деловыми грибами небольшой тайник, а лежали в нем, не больше, не меньше, двадцать тысяч крупными купюрами. Главное же, где-то рядом было еще спрятано и золото. Если от чего страдал старик всерьез, то от с безумием скупости. Никаких не находил в себе сил, чтобы начать проживать запас. Согревала ему, видно, душу самая цельность, неразменность сокровища. Много лет назад крал он золото где-то на окрестном прииске. Кто-то знал и навел грабителей. А кто именно? Володя сам не знал, а скорей мне не говорил. Старик этот, когда распили две бутылки, стал слезливо жаловаться на какую-то давнюю обиду, причиненную ему советской властью но едва его спросили о деньгах, отрезвел мгновенно и начисто. Здесь вот прояснится сейчас и облик моего близкого сегодняшнего приятеля. Они стали бить старика, но побои ничуть не помогли. Угрожали ножом и пистолетом. То же самое. Тогда на грудь ему поставили и включили электрический утюг. И уже запахло паленой кожей, когда он яростно замычал. Кляп во рту не давал ему кричать. Он повел их и показал тайник с деньгами. А добиться золота не успели. По двору стали ходить соседи, возвратившиеся с работы. Подавая заявление в милицию, ничего старик об отданных деньгах не написал и об утюге промолчал. Так что выглядело это все вымогательством у нищего алкоголика. Кстати, было ему чуть за 50 Здесь ведь и меня не раз называли дедом. Собственно, истории здесь таких десятки излагают подобных. Страшная лишь деталь – утюг. Ставил же его, как ты уже догадалась, мой теперешний приятель Володя. И сама идея, что очень важно, тоже именно ему пришла в голову. Потому что его друг на непокойный, старик его зарезал, Зилимханг, замечательное имя, правда? Говорил, что ему надоело. Пристрелим старика и пойдем. Но Володя пришла в голову идея. Ты когда-нибудь могла полагать, что с таким человеком я сойдусь и даже буду чувствовать приязнь? А я сам мог предполагать. А как выглядели в нашем воображении такие звери? Извини, впрочем. В твоем они выглядят по-прежнему и сейчас, а в моем, ну, о моем и разговор. Но поверь мне, на слово поверь, это очень симпатичный человек, из немногих, с кем тут можно дружить. Офицеры, кстати, что пестуют нас здесь. Все до единого могли бы такое сделать. Но в них мне все понятно. А в Володе? Ты бы видела его улыбку и лицо его, когда от жары у меня разламывалась голова, и он таскал мне, смачивая водой похолодней, носовой платок на лоб. Ну, оставим это. Все равно не объясню, потому что здесь и мне все непонятно. В большинстве же тех, кого узнал я тут, Поражает ничтожество их, убогость и темнота. Не преступники здесь сидят, а несчастные. Это полностью относится и к блатным, хозяевам и героям зоны, высшей касте в сложной лагерной иерархии. Со многими я познакомился близко. Ты, наверное, хочешь спросить, каким образом? Или не хочешь, помня, как легко я сходился с людьми на воле. Но тогда я похвалюсь тебе сам. Это непросто. Ибо гонорах чрезвычайен, подозрительность острейшая, не стукач ли, и смешное глядя со стороны, ощущение своего превосходства, значительности и посвященности. От мальчишеской, главным образом, глупости и петушиного зеленого задора. Очень грустная, страшная, чрезвычайно, главное же, разочаровывающее впечатление от близкого знакомства с блатными. Тот привлекательный образ вора или жулика, тот романтический черный образ бандита, что вынесли мы все из читанных в детстве книг, он незримо витал, конечно, над моими здесь ожиданиями. Встретился же я со множеством мальчишек. Самая разнокалиберность, несхожесть, полная разнохарактерность которых не давали ни малейшего основания, чтобы видеть в них некое единство. Да еще единство с уважительно звучащим названием «блатные», о которых столько рассказывается в тюрьмах. Что же все-таки общего было у них у всех? Агрессивность? Не больше, чем у прочих? Или не намного больше? Отвага? То преступное мужество, что делает столь привлекательным образ преступника в кино? Есть немного, это есть. Потому что именно блатные все-таки единственные, кто живет в лагере, не смиряясь с его режимом. Это они организуют себе время от времени перекиды, когда ночью через забор летят продукты, и немедля их надо подобрать и пронести с полной готовностью попасться, вынести побои и отсидеть в штрафном изоляторе. Только это мелкая смелость, тоже мальчишеская вполне. Что же им еще надо иметь, чтобы к высшей касте лагеря принадлежать? Ум наоборот, и это очень важно. Странной мне сперва показалась фраза одного очень хорошего человека, лагерного нашего хирурга, вольнонаемного врача, сделавшего даже карьеру некогда, но спившегося потом и сюда опустившегося, как на жизненное дно. Он спросил у меня, знакомясь появились ли уже блатные в нашем только что возникшем отряде. Я чуть удивленно ответил, что отряд наш, сброд испуганных или хорохорящихся сопляков, и не в лагерях надо было сдать, а просто высечь в домоуправлении при соседях, потому что большего наказания ни их преступления, ни их характеры, в смысле грядущей опасности для общества, никак не заслуживали. «Появятся у вас блатные скоро», — сказал хирург. Они ведь появляются как вши, сами неизвестно откуда. Я в ответ усмехнулся недоверчиво. Через месяц я убедился в полной правоте этого грустного, доброго человека. Тут и мелькнула у меня мысль, быстро обросшая мелкими доказательствами или, скорее, ощущениями. Я не смогу их описать, просто не умею это делать, так что лучше сразу объясню суть моей сложившейся убежденности». Кстати, чуть о важном не забыл. Выдающаяся сила тоже вовсе не обязательный для блатного признак. Очень средние, порой даже плюгавые ребята. Раз видел я, как за бараком худосочный мелкий мальчонка бил здорового и рослого парня. Тот ему и не думал сопротивляться, только что-то бормотал, прикрывая лицо руками. Некое, значит, право знал избиваемый за этим хлюпиком в черном костюме блатного. Мужики носят серый. Тот же самый материал, но цвет стал знаком касты. Право силы знали оба, очевидно. Никаких других они не понимают прав. Кто же дал право силы хлюпику в черном? Коллектив. Да-да-да, коллектив то человеческое единение, о котором веками со сладострастием твердили гуманисты всех мастей и направлений, на него возлагая надежды в построении замечательного светлого будущего. Коллектив, община, артель, мафия, если хочешь, партия. А когда я это сообразил, сразу все стало на свои места. Потому, кстати, с каждым в отдельности блатным очень трудно и странно разговаривать. Он мужик, как мужик, в смысле кастового понятия. Мужики — это те, кто не блатные, вся лагерная масса зеков. Они ниже среднего по уму, по развитию, по всему. Ниже среднего — вот что очень важно, он ничто без своего коллектива. А когда они вместе, то хозяева. Очень грустным и очень мерзким оказалось это сплоченное единство, так что только любопытство понукало меня с ними общаться. Западло работать, если ты блатной, и боятся бригадиры их принуждать. Но зато не западло им вместе заставлять работать мужиков кулаками, палками, чем придется. Как только попросит их об этом бригадир или кто-нибудь из вольного начальства. И в бараке за порядком и послушанием наблюдают очень тщательно блатные, выполняя функции надсмотрщиков и внутренних полицаев. Только сами они этого не осознают потому что убежденно полагают, что мужик должен работать и молчать. Почему? Я рискнул это спросить не однажды. Пожимали презрительно плечами. И презрение это поровну относилось к мужику и ко мне, кто спрашивал, потому что я не мог, как видно, сам понять простейшие вещи. А мужик, он позволял с собой такое, потому ведь и мужик он, а не блатной». Большего я добиться не мог, да и не надо большего, мне кажется. Позволял собой мужик такое и тем самым плодил себе хозяев. Их немного было в каждом отряде, человек по 20 не более. И везде они отдельно жили, лучшую комнатку в бараке забирая или как-то еще отгородившись, если позволяло помещение. Сами они жили семьями, человек по пять в семье. И в каждой был негласно старший». Но все семейники друг за друга отвечали, если что случилось. Смысл был и в этой ответственности, и в опоре коллективной, если и драка, и в дележке поровну всего, что удавалось добыть вдобавок казенной пайки. Слушай, а тебе не надоело это все читать про наш лагерь? Может, лучше рассказать тебе какую-нибудь воровскую историю? Я их много слышал здесь и в дороге. Мы давай с тобой поступим вот как». Я сейчас закончу о кастах лагеря. Мне уже немного осталось. А в другом письме расскажу тебе что-нибудь сугубо преступное, ладно? Знаешь, очень неприятно делать записи в форме писем к тебе. У меня ощущение, что я рассказываю это все тебе лично, а ты сидишь, как бывало напротив, и покорно слушаешь мою чушь. Спасибо тебе за доброту. Очень ты настоящая женщина. И послушай дальше, пожалуйста. Мы пришли с тобой к нижним ступенькам лагерной иерархии. Чуханы — это опустившиеся мужики. Это те, в ком не хватает сил и духа, даже чтобы содержать себя в чистоте. Интересно, кстати, не отсюда ли бытующее на воле слово «зачуханный» или, наоборот, не от него ли слово «чухан»? Не знаю. Но звучит оно очень выразительно. Это и оскорбление в разговоре. Если хочешь кого-нибудь оскорбить, хотя главное оскорбление – козёл, уж не знаю, при тут это симпатичное животное, даже есть такой глагол на зоне – зачуханить, довести до такого состояния, когда опустится у человека душа и руки. Рваные, грязные, мёрзнущие, понукаемые и презираемые – чуханы выполняют на зоне те тяжёлые и грязные работы, на которые не шлют мужиков. От надрывного труда они катятся дальше вниз. Это главным образом у чуханов развивается дистрофия, или дикие вдруг идут нарывы по телу. Я здесь понял нечто очень существенное о таких крайних человеческих ситуациях. Не в здоровом теле здоровый дух, а наоборот. Сильный дух охраняет и держит тело. Это чуханам начинает не хватать еды, и они готовы на что угодно за птюху хлеба. Они лазят по ночам на помойке, чтобы собрать в целлофановые пакеты. Вот единственный в их жизни знак двадцатого века, неразделимо слипшуюся гадость, выливаемые отходы и остатки. Лучше я не буду продолжать о них. Только их здесь чрезвычайно много чуханов в разных стадиях распада и падения. И плохие у них очень глаза, тусклые, мутные, отчужденные. Сразу видно, что надломлена коренная какая-то пружина. Кроме работы на промзоне, кроме мытья полов, кроме стирки одежды для блатных, кроме приносов барак воды, которую привозит машина, чуханы еще стоят на атасе. Это то же самое, что на стрёме или на шухере. Ходит возле барака человек, словно привязанный на незримом длинном поводке или стоит неподвижно на одном месте, невзирая на дождь или ветер. Холод, снег или жару. Длится это долгими часами. Атасник. Все его назначение – вовремя предупредить кого-то, что поблизости – лагерное начальство. Страшная это мука зимой, но атасники сезона не разбирают. Что угодно может происходить в бараке. Просто дружеская встреча за чаем. Но атасник все равно стоит. Потому что нам нельзя уходить из своего барака в другой. А кого застанут в чужом – 15 суток изолятора. Иногда атасник выставляется на кого-нибудь конкретно. Например, оповестить, если кто-то нужный блатному пройдет к себе в барак или в штаб. Только чаще всего это дозорные и часовые. На промзоне вообще без атасников не обойтись. Кто-то должен загодя увидеть начальство, чтобы вовремя предупредить спящих или чиферящих в биндюге блатных чтобы успели они встать и сделать вид, что участвуют в работе. Их нещадно бьют от асников, если прозевают или предупредят поздно. И не менее сильно бьют, если потревожат зря, а начальство проходило мимо. Кулаками, сапогами, досками. Здесь не разбирают, чем бить. Окровавленные приходят они в санчасть. «Что случилось?» – спрашивает врач, зная заранее одинаковость ответов. Споткнулся, упал, расшибся и застывшая в их глазах покорность, и животный затаившийся страх. Выставляют еще от всюду, там, где делают масти. Несколько умельцев ежедневно работают на зоне в полной тайне от охраны и начальства. Мастюшники. Масти — это все, что делается на зоне. Изумительные по отделке выкидные ножи, мунштуки, трубки, браслеты, перстни и даже коронки для зубов. Да-да, превосходные медные коронки. Тем же самым напильником, что точилась эта коронка, обрабатывается и зуб под нее. Ты бы видела, как это делается. Двое держат несчастного, терпящего ради красоты, пока мастюшник точит ему зуб напильником, а он корчится, потеет и мычит. Но при всей этой гигиене железно каменного века я не слышал о каких-либо заражениях стоматолог вольный врач из санчасти я спросил его специально отозвался о таком протезировании весьма положительно Чистят эти зубы пастой для медных пуговиц но они украшение и знак престижа черт его поймет человека а все остальные масти особенно выкидные ножи превосходно отшлифованные вручную пользуются большим спросом за зоной продают их там охранники или вольные шоферы а за это платят консервами, часто выпивкой, непременно чаем. Все оказываются довольны при этом, кроме того, кто делает это сам. Ибо сам мастюшник получает лишь возможность не таскать к пилам бревна и не катать баланы, заготовки шпал. Малой частью перепадет ему чай, а работает он с утра до ночи. В полном. В подлинном смысле слово оказывается в рабстве каждый, кто умеет что-то делать и свою способность обнаружил. Ибо еще нещадно бьют его хозяева блатные, если он вдруг отвлечется, не уложится в срок, нужного не выдаст качества или вообще склонен трудиться медленно. Кроме того, особенные побои ждут его, если выяснится, что он что-то сделал на сторону, пачкой чая или сигарет прильстившись. Вот такая здесь жизнь у мастеров. Знаешь, кажется, где-то у Достоевского, но, ну, скорее всего, в записках из «Мертвого дома» высказано горькое сожаление, что такое количество умов и талантов губится в тюрьме и на каторге, будто бы Россия специально себя сама решила объединить. Нет, я не скажу насчет умов, но умелых ремесленных рук, изумительно одаренных природой, их на нашей только маленькой зоне было несколько десятков. Это те, которых видно, которых знаю, а их намного больше, скорее всего. И работают они украдкой, тайно, добывая с трудом жалкий материал под угрозой наказания изолятором, если обнаружатся их занятия. Почему? Почему нельзя делать, например, браслеты и перстни из меди, мунштуки и трубки из дерева и пластмассы? Это ведь никак не подрывает никакую монополию государства. Это ведь и есть как раз те почти умершие народные промыслы, о которых вопят газеты. Почему это здесь запрещено? Здесь, где должен именно трудом исправляться и воспитываться человек. Не знаю. Словно злобный какой-то идиот сочинил однажды этот запрет, и он так и остается нерушимым. Найденные при шмонах изделия отбираются и бесследно исчезают. Как и сам материал, если он попадается при обыске в руки. А между тем, сами охранники из тех, что подторговывают мастями, тайно приносят на зону этот материал. Вот такая замечательная здесь творится постоянно карусель. Слушай, ты еще не устал от моего этнографического очерка. Я, как ты уже догадалась, мужик. Но из тех, кого не бьют, не волнуйся. Да и сам не ударил никого ни разу, хотя, честно сказать, хочется иногда. Но теперь о самом главном, ради чего я все это писал кроме удовольствия с тобой заочно поболтать. Удивительно, здесь нет иного слова, как наш лагерь представляет собой страну в миниатюре. Все грубее, обнаженнее, конечно, много смещено и чуть иначе, но модель, образ, карикатура. У блатных на воле черные волги, а у наших черные костюмы. Но уверен я, что сходство взглядов, душевная мизерность и на все готовность Сходятся, как две удачные копии друг друга. Осплоченность, круговая порука, замкнутость в своей касте. Сила черных костюмов в их единстве, остальные каждый сам по себе. А охранники, они только снаружи, и блатные по зарез им нужны. Нет, не зря матрешка изобретена именно в России. Удивительно похож наш лагерь на свой величественный прообраз. и еще. Тут борьба за должности, со взятками, интригами и доносами. Такая пародия на волю, что хоть плачь. Я сказал здесь одному грузину, слушай, да то, а ведь у нас в лагере стать заведующим баней так же трудно, кажется, как в Грузии стать, к примеру, директором магазина. Он ответил, не задумываясь, что ты, здесь гораздо трудней. Но отложим лагерь на потом». Я недолго здесь пробуду, я уверен. Эта мерзость вся настолько не по мне, что я чувствую, как и я ей чужеродин Я не знаю, как она меня извергнет, просто я уверен в этом. Лучше досиживать в тюрьме. Ты только жди меня, пожалуйста, и почаще думай обо мне. Ты себе представить не можешь, как это здесь важно, знать, что на воле тебе кто-то думает. Ты не бойся, я с ума не сошел». Я прекрасно помню, что пишу, отсылать это письмо не собираюсь. Просто очень хочется лишний раз написать, как я тебя люблю. Очень. И та мерзость, что я вижу вокруг, укрепляет во мне уверенность, что мы очень с тобой правильно жили, раз на воле так с ней мало соприкасались. Хорошо бы так и впредь удалось. Ты пиши мне, ладно? Очень жду. И еще. Пожалуй, только здесь начинаешь понимать настоящую подлинную цену своим близким и себе самому, конечно, своей жизни и многому другому, о чем просто нету времени поразмыслить на воле. В этом смысле я очень счастлив, что судьба мне подарила это время. Ну, пока. Я опять тебе скоро напишу. Если все будет в порядке, конечно. Здесь нельзя предвидеть свое завтра. Своё завтра? Здесь предвидеть нельзя. Ну, а послезавтра? Да и стоит ли предвидеть, планировать? Я вчера, закончив письмо, только мельком призадумался об этом. А сегодня получил в подарок историю, словно присланную мне в ответ. Плотнику Костю лет 55 Он совершенно лысый, маленький, сморщенное старческое лицо. Зубы съедены цингой на Колыме еще лет тридцать тому назад. Он в те годы много сидел, но об этом говорить неохотно и мало что помнит почему-то. Потерял за это время две семьи, так что сидит, очевидно, по третьей ходке. Ненадолго в этот раз. Затунеядство. Года уже два, как бросил плотничать, издавал бутылки, собирая их в Красноярске на стадионе. Зимой и летом уносил их по мешку после матча. Хоть футбол, хоть хоккей, бутылки были. Получил затунеядство год. Ни о чем не сожалеет Лучезарин. С ним приятно и странно разговаривать. Он немного отрешен от жизни, хотя жил достаточно на свободе. Был большой между отсидками перерыв. Только, кажется, он чуть побаивается воли, будто нечего ему там делать и незачем. А уже скоро его сроку конец. Планов он никаких не строит. Когда вечером гомонят в бараке, обсуждая, кто куда пойдет после зоны, Костя слушает их с полуулыбкой. Надорвался? Безразличен? Я не знаю. У него довольно много специальностей. И на тракторе он может, и сварщик, и шоферские есть права, и слесарь. Но о будущем он не говорит. Снова бутылки собирать, опять посадят, значит, что-нибудь надо соображать. Когда выйду, тогда соображу. ни к чему загадывать заранее. Как получится, так и будет. Вот он рассчитывал, загадывал. А где он нынче? Это ты о ком, Костя? «Ну, садись, Мироныч, присаживайся. Курить есть?» И удивительную рассказал вдруг историю о человеке, загодя рассчитавшем свою жизнь.